Глава 20. Молочный брат. На следующий день после военного совета, состоявшегося в замке Риволи, молодой крестьянин лет 24-25 лет, одетый как горец долины Аосты и изъясняющийся на Пьемонском наречии, явился около 8 часов вечера к воротам Пеньерольской крепости, назвавшись Гаэтаном. Представившись братом горничной графине Дюрбен, Он попросил позвать сеньору Джачинту. Когда один из солдат гарнизона сообщил горничной о приходе ее брата, она издала удивленный возглас, который можно было при желании принять за изъявление радости, и поспешила в комнату графиня, чтобы отпроситься у хозяйки. Пять минут спустя горничная покинула комнату через ту же дверь, а графиня, выйдя через другой выход, бросилась вниз по лестнице, которая вела в прелестный садик, предназначенный для ее личного пользования. Туда же выходили окна комнаты джачинты. Между тем горничная бежала через двор, как обрадованная сестра, которой не терпится увидеть брата, и растроганно восклицала — Гайтану, милый Гайтану. Молодой человек бросился в ее объятия. В это время граф Дюрбен де Пломба вернулся в крепость после обхода. Джачинта бросилась к хозяину, присела перед ним в реверансе и попросила позволения побыть с братом, который должен был сообщить ей о чрезвычайно важных вопросах. Граф хотел взглянуть на Гаэтану и, удовольствовавшись этим, разрешил ему остаться в крепости. К тому же молодой человек не мог задержаться надолго, сославшись на то, что в его распоряжении только двое суток. Гаэтано без труда заметил, что граф не в духе. Джачинта рассказала ему, что у ее хозяина есть две причины для недовольства своим господином. Во-первых, герцог Савойский продолжал дерзко волочиться за его женой на глазах у мужа. А во-вторых, три дня назад граф получил неожиданное предписание укрыться в крепости и защищать ее до последнего, пока от нее не останется камня на камне. Вдобавок, граф Юрбен открыто заявил своей жене и Джачинте, что если бы ему предложили столь же выгодное место, как в Пьемонте, в Испании, в Австрии или во Франции, он не приминул бы согласиться. Гайтану так обрадовался, услышав об этом, что в приливе нежности заключил сестру в объятия и крепко расцеловал ее в обе щеки. Комната Джачинты выходила в коридор. Горничная привела туда брата и заперла дверь. Гайтано издал радостный возглас. «Ах!» — воскликнул он. «Наконец-то я здесь! А теперь, милая Джачинта, скажи, где твоя хозяйка?» «Вот тена, А я-то думала, что вы пришли сюда ради меня!» — отвечала девушка со смехом. «Ради тебя и ради нее!» — сказал граф. «Но сначала ради нее!» «Я должен уладить с твоей госпожой некоторые политические дела!» И где же вы собираетесь вести столь важную беседу? В твоей комнате, если это не причинит тебе особого беспокойства. В моем присутствии? О, нет. Как бы мы ни доверяли тебе, дорогая Джачинто, это слишком серьезный вопрос, чтобы обсуждать его при посторонних. В таком случае что же мне делать? Джачинто, ты будешь сидеть в кресле рядом с постелью хозяйки, тщательно задернув занавески кровати ввиду того, что графиня не здоровится, и следить за тем, чтобы муж не вошел в ее комнату, так как это может разбудить больную. — Ах, господин граф, — сказала девушка со вздохом, — я и не подозревала, что вы такой искусный дипломат. — Как видишь, ты ошиблась. А теперь скорее отвечай, где твоя хозяйка, ибо для дипломата нет ничего дороже времени. Джачинта тяжело вздохнула открыла окно и произнесла только одно слово — «Ищите». Граф вспомнил, что Матильда десятки раз рассказывала ему об этом уединенном саде, где она так часто мечтает о нем. Как только окно открылось, молодой человек спрыгнул в сад. В то время как Джачинта утирала слезы, от которых она тщетно пыталась удержаться, граф де Муре пробрался сквозь густые заросли, окрикая в полголоса «Матильда!» Услышав свое имя, Матильда тотчас узнала этот голос и устремилась в ту сторону, откуда он доносился, восклицая Антонио. Затем влюбленные встретились и бросились в объятия друг друга. С минуту они стояли обнявшись, прислонившись к стволу апельсинового дерева и были не в состоянии говорить. С их уст срывался лишь неясный лепет, способный сказать влюбленным так много без единого слова. Наконец, оба вернулись из прекрасной страны грез, которые мы видим только во сне, и прошептали одновременно «это ты!». Затем они слились в поцелуе и одновременно выдохнули «да». Придя в себя, графиня воскликнула: «а как же мой муж?». Все прошло благополучно, как мы и рассчитывали. Он принял меня за брата Джачинты и разрешил остаться в замке. Влюбленные сели рядом и взялись за руки. «Пришла, пора объясниться». Объяснения отнимают у влюбленных много времени. Начавшись в саду, они продолжались в комнате Джачинты, которая, как было решено, провела ночь у постели своей хозяйки. Около восьми часов утра в дверь кабинета графа тихо постучали. Комендант уже не спал и был одет. Его разбудили еще в 6 часов, когда прибыл гонец из Турина с извещением о том, что французы находятся в Риволе и, видимо, намереваются приступить к осаде Пиньероля, Граф был встревожен. Об этом было нетрудно догадаться по резкому тону, каким он произнес «Войдите!». Дверь открылась, и к великому изумлению графа перед ним предстала его жена. — Это вы, Матильда? — вскричал он, вставая. — Значит, вы уже слышали новость. Не по этой или причине вы неожиданно почтили меня столь ранним визитом? — О какой новости вы говорите, сударь? — О том, что, вероятно, нам грозит осада. — Да, правда, я хотела бы поговорить с вами об этом. — Каким образом? И от кого вы это узнали? — Я сейчас все вам скажу, и из-за этого известия я не спала ведь всю ночь. Это заметно по цвету вашего лица, сударыня. Вы бледны, у вас утомленный вид. Я с трудом дождалась утра, чтобы поговорить с вами. Разве вы не могли меня разбудить, сударыня? Это настолько важное известие, что оно того заслуживало. Сударь, данная новость пробудила в моей душе множество воспоминаний и сомнений, и я решила, что лучше ничего вам не говорить, пока вы сами об этом не узнаете и не обдумаете, каким последствиям это приведет. — Я совсем вас не понимаю, сударня. И признаться, поскольку вы никогда не говорили о государственных делах и о войне. — О, мужчины слишком презирают, слабый женский ум, и нам не следует говорить о подобных вещах. — А вы утверждаете, что они ошибаются, — произнес граф с улыбкой. — Без сомнения, ибо подчас мы могли бы давать вам неплохие советы. Ну, а если бы, к примеру, я спросил ваше мнение о положении, в котором мы оказались, какой совет вы бы мне дали? Ну, прежде всего, сударь, сказала графиня, я напомнила бы вам, сколько раз герцог Савойский проявлял по отношению к вам неблагодарность. Это излишне, сударыня. Я помню и всегда буду помнить о неблагодарности герцога. Кроме того, я сказала бы вам... Вспомните о туринских празднествах, во время которых государь, способствовавший нашему браку, делал мне предложение, оскорбительное для вашей и моей чести. Я помню об этих предложениях, сударыня. Еще я бы сказала вам, не забудьте, как жестко и грубо он приказал вам покинуть замок в Риволе и ждать прихода французов в Пиньероле. Я все помню» и жду лишь подходящего момента, чтобы доказать это герцогу. Ну что ж, сударь, этот момент настал. Вы находитесь в том положении, когда человек становится властителем своей судьбы и может сам выбирать себе будущее. Что вы предпочитаете, рабство у жестокого и надменного господина или свободу с почетным званием и огромным состоянием? Граф удивленно посмотрел на жену и произнес — — Признаться, сударыня, я тщетно пытаюсь понять, куда вы клоните. В таком случае я поставлю вопрос ясно и четко. Удивление графа возросло. Брат Джачинте состоит на службе у графа де Море. — Внебрачного сына короля Генриха IV? — Да, сударь. — Ну и что, сударыня? — Так вот, позавчера кардинал де Ришелье заявил в присутствии графа де Море, что он готов заплатить миллион. Человеку, который вручит ему ключи от пиньероля. В глазах графа появился алчный блеск. «Хотел бы я посмотреть на этот миллион», — сказал он. «Вы увидите его, когда пожелаете, сударь». Граф судорожно сжал свои руки. «Миллион», — пробормотал он. «Вы правы, сударыня. Над этим стоит призадуматься. Но откуда же вы узнали, что такая сумма предложена?» «Да очень просто». Граф де Море взял дело в свои руки и послал Гаэтану с приказом прощупать почву. Поэтому-то Гаэтану и явился вчера вечером навестить сестру. Вот именно. А попросила меня его принять. Таким образом, он рассказал обо всем мне. Значит, это предложение было сделано мне, и если дело сорвется, пострадаю только я. — А почему оно должно сорваться? — спросил граф. В том случае, если бы вы отказались, это было не исключено. Граф на миг задумался. Какие гарантии мне будут предоставлены? Осведомился он. Деньги. А какие гарантии потребуют от меня? Залог. Какой залог? Все очень просто. Перед началом осады вы удалите вашу жену из крепости, которую решили защищать до последнего. Вы отправите меня к моей матери в Селаму, где я буду ждать, когда вы сообщите мне, в каком из французских городов мы должны встретиться. А как будет уплачен этот миллион? Золотом. Когда? Когда в обмен на золото, которое принесет вам Гаитану, вы вручите ему акт о капитуляции с вашей подписью и разрешите мне уехать. Пусть Гаэтану возвращается сегодня вечером вместе с Миллионом, а вы приготовьтесь к отъезду. В восемь часов вечера граф де Море под тем же именем Гайтано доставил в Пенерольскую крепость мулы, нагруженного золотом, как он обещал кардиналу де Ришелье, и уехал оттуда вместе с графиней, как обещал себе. Матильда везла договор о сдаче города, помеченный послезавтрашним числом, чтобы кардинал успел приступить к осаде крепости. Гарнизону было позволено покинуть Пенгероль со всем своим имуществом.